Феликс Кривен. Вокруг капусты. Старый ключ. Старость братцы никуда не деть, а она и мучит и печалит. Старый ключ решил помолодеть, чтоб его щеколды замечали. Старый ключ прекрасно понимал, как вернее обмануть природу. Он свою бородку обломал и остался парнем безбородым. Но ошибся бедный Дон Жуан, не сумел втереть очки природе. Он заброшен далеко в чулан, потому что никуда не годен. Градусник. Ох, этот градусник стеклянный паренек, отзывчивая, чуткая натура. В квартире кто-то сляжет на денек, а у него уже температура. Заводская труба. Заводская труба неуклюжа, груба и совсем некрасива на вид, но она без красот достает до высот и недаром небо коптит. Лопата. Лопата угловата и тяжела для рук, но все таки лопата надежный, верный друг. Хоть ей пластины даются нелегко, Она в дела земные вникает глубоко вещи. Умирает маленькая свечка, и позвать не просит докторов. Кочерга бесстрашно входит в печку, будто укротительница дров, и удары не пугают ступку, сколько медным пестиком небей. Многим замечательным поступкам научились вещи у людей часы за часом час за годом год в любую пору суток часы ведут упорный счет секундам и минутам чтоб люди время берегли от разных дел пустых часы во всех концах земли расставили посты и на земле и в небесах в морях в подземных штреках Часы все время на часах, как совесть человека. Кирпич. В стене высотного строения кирпич бессрочный строевой. Бушуют ливни, выступления метели, поднимают вой, но все лихие непогоды ему как будто нипочём. Кирпич прошел огонь и воду, покуда стал он кирпичом. Спички. Спичкам жить на свете нелегком. спички беспокойные творение. Даже с лучшим другом, коробком, не обходится у них без трения. Для чего им жизнь свою растрачивать на такие вздорные дела? Спички, спички, головы горячие, но без них ни света, ни тепла. Шкаф. Он очень содержателен и скромен. Посмотри. Он даже носит платье не сверху, а внутри, а тот, кому он служит иной имеет вкус. Он разодет снаружи, а в середине пуст. Туфля. Нарядная туфля царица паркета. Вздыхают по ней сапоги и штиблеты, и только обутая в туфлю нога в ней видит жестокого злого врага. И, видимо, больше о Туфли известно у них отношения самые тесные. Мунштук. Всем известно, что Мунштук постоянства не выносит. Посчитайте, сколько штук сигарет он в жизни бросил. Нет на свете чудака своим и капризней. Берегитесь Мунштока прожигательницы жизни. Оркестр. У скрипки не хватает настроения, а у кларнета вдохновение. Рояль сегодня что-то не звучит, ни до игры, расстроенная гитаре, и только барабан восторженно стучит, поскольку он всегда в ударе. Педагогическое прозвзённый Галстюк весело обеспечен, и, и жизнь его привольная пестра. Заглядывает в рюмку что-нибудь вечер болтается по скверам до утра сидит на шее и забот не знает и так в безделье проживает век подумайте а ведь его хозяин вполне вполне приличный человек Кошелка и кошелек живут кошелка с кошельком как голубок с голубкой с утра идут они рядком на рынок за покупками Походят по базару, присмотрятся к товару, Почем редис, почем арбуз узнают по пути. Кошелка набирает груз, а кошелек плати, и за томат, и за чеснок, и за отрезы шелка. Когда ж пустует кошелек, пусти и ты, кошёлка. Храбрый башмак. Башмак храбрился, Что там слякоть и грязь и ливень и пороша, но только с неба стало капать, он моментально сел в колошу. Колодец. Случайные проезжие любуются колодцем. Таких у нас на родине, пожалуй, не найдется. В нем и воды не видно. Вот это глубина. Но правда, настоящая проезжим не видна. Никто из местных жителей колодцем не любуется. Им воду брать приходится на самых дальних улицах. Колодец неглубокий, заброшен много лет, а что воды не видно, ее в нем просто нет. Печка. У старой печки не хватает тяги к тому, чтобы жить своей теплотой. Её знабит И холодно бедняги, Она горит единственной мечтой. Все ждет она, что в этом помещении, чтобы ей не приходилось мерзнуть впредь, поставит паровое отопление и сможет печка косточки погреть. Веселая пластинка. Пластинку взяли в оборот, а ей все так же весело. Она по-прежнему поет одну и ту же песенку. Ее царапала игла, скребла до иступления, и все ж пластинки не смогла испортить настроение. Авторучка. Разъезжая в кармане своем персональном, авторучка увидела свет. Побывала и в ближних районах, и в дальних, а вот проку от этого нет. Персональный карман нужно прямо признаться многим ручкам и дорог и мил только следует с ним иногда расставаться, чтоб хотя бы набраться чернил. Сочувствие. повесив медный нос кран, изливает душу. Растроганный всерьез, ушат развесил уши, стоит разинув рот, панурой убита и горько слезы льет на каменные плиты. Сундук На кухне звон, кипение, стук, потрескивание и журчание, и только замкнутый сундук презрительно хранит молчание. Но ты на внешность не смотри и не суди о нем с поспешностью. Он совершенно пуст внутри при всей своей солидной внешности. Веник. Слоем грязи пол зарос, не видать ступенек. Эх, купить бы пылесос, размечтал сабеник. «Я стоял бы здесь в углу и давал советы: "Там соринка на полу, здесь соринки нету". А ведь нечего скрывать, на работу падок. Пылесос бы мне достать, я обновёл порядок. Вешалка. Трудные у вешалки житьём, что не вечер у нее за парка и никто не спросит у нее вешалка, простите, вам не жарко? ей слова пустые ни к чему, у нее серьезная работа. очевидно, люди потому окружают вешалку почетом, представляют ей своих гостей, пыль с нее стирают влажной тряпкой и при встрече в коридоре с ней все до одного снимают шапки. ширма ширма выставляют на показ, и ее, конечно, это радует. Не случайно ширма всякий раз от восторга просто на пол падает, выставляют ширму на показ, но напрасно, так одав встревожена. Ведь она здесь для отвода глаз от того, что видеть не положено. Провоз. Он провел немало эшелонов и с пути не сбился своего В чём же дело? Где его вагоны? Почему покинули его? Есть ведь в нем и силы, и умение, перегонам дальним он привык. Почему ж стоит он без движения? Паровоз поставили в тупик. Набитый портфель. Портфель имеет важный вид. Портфель бумагами набит. Он раздувается, растет. Он главная причина того, что умником славёт набитый дурачина. Вентилятор. Вентилятор загрустил в окне о большом, о настоящем деле, где-то проплывает вышене режет грудью облака пропеллер. За окном разгульная весна, за окном небес голубезна, за окном деревья и цветы полнится пьянящим ароматом и зовет пропеллер с высоты, где ты, где ты, брат мой вентилятор. Необъятный солнечный простор, целый мир огромный и чудесный. Вентилятор, комнатный прибор, загрустил отдали неизвестный. Шпингалет. Вот уже пятнадцать лет на работе мирной Незаметный шпингалет сторож наш квартирный. Но не каждому знаком путь его тернистый. Был когда-то он штыком убивал фашистов, на морозе и в огне приходилось драться, а потом конец войне, демобилизация. И бывалый фронтовик в битвах закаленный поступил в квартиру штык сторожем оконным. Потому что не секрет, если дельно взвесить в мирной жизни шпингалет нужная профессия, и работает старик хорошо и молодо, он всегда готов как штык побороться с холодом. И хотя напротив печь, подойди и погрейся, но на печь его упечь даже не надейся. Он с порядками знаком, служба это служба, и сумеет стать штыком Если будет нужно. Славный ток. Ток торопится, спешит на работу срочную. Дальний путь его лежит в область потолочную. Трудный путь, то вверх, то вниз. Ток прекрасный альпинист, смелый и бывалый. На любые этажи он по проводу взбежит, не устав немало. Лампочка на потолке как тут не бояться, жизнь висит на волоске, может оборваться. Очень тонкий волосок, как мышиный усик, побледнел бедняго ток, дрогнул, но не струсил. Лампы — это не предел, впереди немало дел. Всюду ждут его услуг, току очень рады: плитка, радио, утюг, торопиться надо. Он с утра не пьет, не ест, в трудовой горячке, дело есть и в РТС, и на водокачке, прибежит он на завод, там его работа ждет. вовремя поспел он, ну давай, включайся ток, заводи станки, браток, видишь, сколько дела. Гвозди и у гвоздей, как у людей, различные профессии. Есть гвоздь монтер и гвоздь шахтер Столяр, маляр и слесарь. Вот этому гвоздю дано держать бесценный груз на стенке держит он панно. Он деятель искусств. Выходит гвоздь из за закулисья серьёзный, подтянутый, хоть в списке действующих лиц о нем не упомянуто. Но он на сцене сбился с ног, ведь это гвоздь, который выносит на себе сапог, а в сапоге актера. Повсюду гвоздь желанный гость, и если на работе вас называют парень гость, то значит вы в подсчёте. Авось и Авоська. Авоська в хозяйстве всегда пригодится, тяжелой работы она не боится. В карман ее сунешь, авось по пути случится зачем то на рынок зайти. А если Авоська совсем не корзина, а взрослый, солидный, семейный мужчина дадут ему службу, подтянет авось, а он не потянет, Ну, просто хоть брось. И думают, вышестоящие лица: авось обомнется, авось пригодится, авось на работе помогут, а авось министерство его перебросит, авось подойдет сокращение штатов. А он между тем получает зарплату, одна лишь надежда, что время настанет, а вовсе это вовсе начальство устанет и скажет начальство: "Работать пора. Не хочешь работать, так марш со двора". А что до войки пускай остается, а вось ей в кармане местечко найдется. Зеркало в зеркале. По качеству довольно среднее. Переднее зеркало стоит, и каждый лишь войдет в переднюю, тотчас же на него глядит. Гордится зеркало, красуется и только на судьбу в обиде, за то, что каждый им любуется, а вот оно себя не видит. Раздумья трудные, печальные туманили зеркальный лоб. Отдажды здесь проездом в спальню, остановился гардероб. И все иллюзии померкли, когда явился этот гость, ведь зеркалу впервые в зеркале себя увидеть довелось. Оно стоит в недоумении, не понимая от чего с таким вниманием и почтением смотрели люди на него. Резинка. Резинка в работе сродни полотером. гуляет она по бумажным просторам, Все чистит она, подчищает и трет. Ее ни усталость, ни сон не берет. Бумага, конечно, резинки не рада, к она, просит: "Не надо, не надо. Чему ей резинкин заботливый труд? Не любит бумага, когда ее труд. Она проклинает незваную гостью, она разорваться готова от злости, она протестует, шуршая ворча, Ей плохо ей, дурно, зовите врача. Но если бы Не было рядом резинки, пришлось бы бумагу отправить в корзинку. Частица «не». Частица «не» — упрямая частица. Все повернуть по своему стремится. Ты хочешь счастья, а она придет и выйдет все как раз наоборот. С такой частицей нет опасней дружбы. Она убьет неверием своим. И то, что нужно, станет вдруг ненужным, а то, что плохо, не таким плохим. Но если ты ослаб и утомился и о порывах юности забыл, притих, осел, ну, словом, примирился, как говорят, с годами поостыл, частица не упрямая частица на этот случай может пригодиться. На помощь поскорее ее зови, она тебе придаст неутомимость непримиримость и неукротимость и силу нестареющей любви. Кавычки радизируют кавычки нередко просто по привычке, а изучение всестороннее вам может дать один ответ. У них всегда в ходу ирония, лишь потому что смысла нет. Точка. У нее особый пост самой малой строчке. Если точка вывод прост, это значит точка. Фразу следует кончать, если точка рядом. Точку надо уважать, точку слушать надо. И хотя она тверда в книге и в тетради, без особого труда можно с ней поладить, если только мысли нить от воды избавить, если точку не забыть, вовремя поставить авторитетный переплет. Нередко истине во вред готовы мы в любой поверить бред, когда исходит он из уст авторитета. Балансовый отчет подшитый в переплёт от сборника стихов известного поэта, и вот, не ведая забот, прославился балансовый отчет, в цитатах и эпиграфах размножен. И хоть давно истерся переплет, балансовый отчет по-прежнему живет, и даже говорят на музыку положен. Знаменитость. Не только на своей опушке известен был медведь тяжеловес, гремела слава на весь лес, что он дубы ломает как игрушки. Короче говоря, прославился медведь, чего бы кажется ему еще хотеть? Но Миша о другом хлопочет. Он на опушке жить не хочет. Я должен в центре жить, я слишком знаменит, я не какая то бездарная лягушка. Провинциальный быт меня томит, опушка не по мне. Я перерос опушку. Причину уважительной нашли, медведя в центр перевели. Где будет жить медведь, мне право все равно. Но плохо что у нас уж так заведено, смоленский житель или псковский чуть знаменитым стал в столицу поскорей, и даже курский соловей давным-давно не курский, а московский. Научная карьера. В учёбе мерин был весьма умерен. Имел он робкую, ленивую натуру, но думая о будущей карьере, решил он поступить в аспирантуру. И он прошел, сдавая неудачу десятки жеребцов с собою за слоня. Его родная тетя Кляча была женой профессора коня. Она не допустила, чтобы Мерин был для науки навсегда потерян. И вот ученый Мерин, кандидат специалист по племенному делу, он помнит сотни, тысячи цитат и даже их использует умело. Теорию он знает до конца, и только практика его слегка тревожит. Измеренно не выйдет жеребца, и вряд ли здесь протекция поможет. Собачья философия. Эх, дни тяжелые настали, печально сетует Барбос. Всю жизнь мечтал поймать свой хвост, не поняли, не поддержали. Барбос на мир взирает косо, брюзжит о том, что жизнь пуста. Мировоззрение Барбоса зависит от длины хвоста. Лечебный метод. На лбу усевшись, шишка загудела, Мы, члены человеческого тела должны бороться за свои права. Куда одеваться от такой напасти? Но в это время к ней пятак на счастье додумался приставить голова. А села Шишка сразу присмирела, позиции свои пересмотрела, как видно, ей понравился пятак. Бывает в жизни иногда и так. Шахматы. Конь пешки говорит: "Чего ты рвешься в бой? Ведь ты не офицер, ты пешка рядовая. А то гляди, пожертвуют тобой пехоты на доске и без тебя хватает". Но вдруг опешил конь. Он на веку своём, пожалуй, не встречал еще такой насмешки. Умелый шахматист пожертвовал конем, чтобы в ферзи продвинуть пешку. Муха. У львиного сиятельного уха хлопочет привлекательная муха. Припудрюю в крылышки, взбив пьяный хохолок, она порядки соблюдает строго. Одних пускает муха на порог, Других напротив гонит прочь с порога. Здесь слово Мухина закон. Товарищ слон, вы ожидаете приема? Как же можно? Входите, я сейчас же доложу. Да ничего, я посижу. Вон заяц впереди. Эй, заяц, осторожно, чуть-чуть не задавил товарища слона. Слон мог бы возразить, ведь он величина, но слон добряк, он Мухи не обидит. Вот так глядишь, и муха в люди выйдет. Глядишь, из мухи сделают слона. Дипломированный осел. Среди ослов простых ослов с дипломами встречается немало. Случилось так, что одного из них назначили редактором журнала. И вот умнейший из ослов стал рукописи править вдохновенно из всех общеизвестных слов. Он знал одно лишь слово сена, а потому решил в печать без сена никаких статей не пропускать. Из прочих слов усердии безмерном он все вычеркивал и клевер, и люцерну, и мы не в силах перечесть слова каких осел не мог прочесть. Любое дело может быть убито, когда на нем ослинная копыта. Родственники Что, милая, не хочешь признаваться? А я тебя увидеть рад, сказал подвижный юркий плагиат с солидной толстой компиляции. — Какой позор, какой позор, вскричала компиляция, нет мочи со мной вести знакомство хочет презренный вор. Напрасно обижаешь брата, раздался голос плагиата. Мы оба поровну крадём. Хоть все считают от чего-то мое занятие воровством твое научной работой в театре в театре Моска старая актриса слона играет слон играет крысу навозный жук играет бегемота а бегемот еще кого-то мышонка кажется пришлось ему играть не станем разбирать игры актеров. Чтоб главное понять, послушаем Барана, режиссера ме «Меме медведь работает всерьез, талантлив, но ему играть медведя рано. Он до медведя не дорос. Пускай походит в тараканах. Другой вопрос Камар. Ему ли не суметь? Заслуженный артист с приличным стажем. Камар вот истинный медведь, так говорил Баран. А зрители что скажут в курятнике на сетке у меня серьезная натура и ничего впустую строить куры в работе нашей главная степенность все остальное вздор и чепуха так говорил цыпленок вылупленец назначенный на должность петуха вокруг капусты» «Трем зайцам по профессии по Случилось раз попасть под общий куст. Один сказал: "Вкусна капуста летом". Другой сказал: "Капусты летний вкус хорош". И третий, молвил с чувством: "О, как прекрасна летняя капуста". А старый критик Жук, приняв ученый вид, подробно доказал в статье журнальной, что стих у каждого по-своему звучит: умно, свежо, оригинально. Бритвы. Какую бритвой скорее лицо себе поранить можно, не той, которая острей. Ступою будьте осторожны. Пускай не вызовет обид и шутка в нашем разговоре острота зла не причинит, а тупость причиняет горе. Чувства. Хмурится обида на кого-то, гнев бушует, закипает страсть. Плачет горе, трудится забота, и надежда не смыкает глаз. Мечется по миру беспокойство все сердца и души теребя. мирно спит одно самодовольство, сытое, влюбленное в себя. Трамвайный пассажир. На остановке при посадке кричит он в гневе благородном: "Чего толпиться на площадке? Там впереди совсем свободно!" Но лишь ему пробиться дайте, как он начнет ворчать сердито: "Потише, эй, не нажимайте, здесь и без вас битком набито". Взяточник. Сначала отказался на отрез, подумав, согласился на отрез. Правдивость. Он правды не умеет скрыть, похвальная правдивость, но так умеют говорить и честность, и болтливость. Зависть. Вступает важно по двору осел. Осел хомут сегодня приобрел. баран, завидует приятеля сноровки. Везет же дурака на разные обновки. Ревность. От измены ревность не спасает. Ревность это глупый пес, который своего хозяина кусает и свободно пропускает вора. Философия. Жизнь это жизнь, а свет это свет, а люди всегда есть люди. То чего нынче возможно нет, завтра возможно будет. Так оно дело. Вот оно как. Как бы и как бы и что бы там старый бывалый матерый дурак с начинающим делится опытом. Мастера Новогодняя быль собрались три часовщика, чтобы встретить Новый год. Сидят они у камелька, ведут минутам счет. Они сидят, огонь горит, часы меж тем идут, и первый мастер говорит: "Осталось пять минут". "Нет", возразил ему второй: "Твои часы спешат. Не пять осталось, милый мой, а целых пятьдесят». Вступил и третий в разговор, сказав: "Прошу я вас, коллеги, Кончим этот спор, Остался ровно час, и каждый все твердит одно, поры полночной ждет. А Новый год давным-давно по городу идет. Проспорили часовщики до самого утра, видать, большие знатоки, большие мастера. Секрет стиля Его романы длинноваты, а в телеграммах без труда он выражается всегда и содержательно и сжато какой загадочный писатель. Но в этом право есть резон, ведь там ему за слово платят, а здесь за слово платит он. Творческий багаж. Автор трудится летиво в ходком жанре детектива. У него уже на совести пятьдесят четыре повести. Писателю. Бьешься ты над словом до рассвета, хочешь вызвать слезы или смех? Но запомни, что работа это будет лишь тогда иметь успех, если сердце честно и открыто ты своим творением отдашь, как бумаге сердце из графита отдает, не дрогнув карандаш. Отражение. Поднявшееся озим сверкает позолотой. Туман, работник ранний придет седую нить Росинку душит слезы, что все эти красоты она при всем желании не в силах отразить. А где-то шкаф зеркальный, серьезный и степенный, владеющий умением проникнуть до глубин, угрюмо и печально глядит в пустую стену, ища для отражения приемлемых картин. Психофизиология творчества. Чтобы головы не утомить, не засорить мозгов, не нужно в памяти хранить написанных стихов. Но чтобы в дальнейшем прежних строк поэт не повторил, он должен помнить на зубок все то, что он забыл.